Глава четвертая. Конец романа. Вестхэм до сих пор пробуждает во мне сильные чувства. Иногда, когда я играю против него за Челси, изливаемая на меня с трибун Аптон-парка желчь напоминает мне о гневе и презрении, которые я пытался оставить позади, уходя из клуба. И хотя бывают времена, когда мне хочется совсем вычеркнуть Вестхэма своей жизни, я понимаю, что это не произойдет никогда. Невозможно просто взять и отбросить лучшую часть первых 20 лет твоей жизни и глупо представить, что я могу забыть клуб, который любил больше любого другого. Однако сейчас я общаюсь с очень немногими болельщиками Вест Хэма, хотя это и странно, учитывая, что моя семья и среда, в которой я рос, были насквозь пронизаны клубом. Мне так даже комфортнее. Причина отношение ко мне со стороны значительной части фанатов Вест Хэма. Да. Были люди, которые были ко мне добры, защищали и поддерживали меня, даже когда это было непопулярной позицией. Я не забыл и не забуду их. В моих глазах они настоящая душа Вестхэма, болельщики, которые ценили мою приверженность клубу и старание играть как можно лучше. К сожалению, они в меньшинстве, и от того, что я думаю и говорю о Вестхэме в таком негативном ключе, мне становится не по себе. Я не хочу оскорбить тех, от кого получал лишь поддержку и признание. Их мне критиковать не за что. Однако я не могу просто игнорировать то, что я чувствую, и забыть то, что я пережил. Когда я возвращаюсь на Аптон-парк, некоторые говорят мне, что не одобряют то, как ко мне относились и как со мной поступали. Обычные люди, которых я встречаю и на улицах Лондона, в ресторанах и везде, куда бы я ни пошел. Еще я получаю письма, авторы которых пишут мне, что гордятся тем, чего я, выпускник системы Вестхэма, достиг. Это стало происходить чаще при Жозе Мауринью, когда успех стало возможно измерить трофеями и медалями. Эти люди не только выражают мне свои симпатии и восхищения, но и извиняются за прием, который я сегодня получаю на Аптон-парк. «Это очень мило и хорошо, но я не вижу, чтобы кто-то вставал и противостоял бурлящему вокруг котлу ненависти, когда я выхожу на поле в синей футболке». «Я не жду, что они займут мою сторону, но не понимаю, как кто-то может говорить, что сочувствует моему положению, и тихо сидеть и слушать, как со всех сторон Аптон-парка на меня льются оскорбления. Если им не хватает смелости заявлять о своем отношении открыто, зачем говорить о нем мне?» В конце концов, я не первый, с кем болельщики Вестхэма обращались подобным образом. Пол Инс был настоящей легендой, фанаты обожали и боготворили его за уважение к делу и заряженность на поле. Я тоже был его поклонником. В детстве я восхищался и, им и хотел быть на него похожим. Хотел быть таким же активным, доходить до самой штрафной и забивать важные голы. Он был именно таким футболистом, каким я надеялся стать. Инси называл себя хозяином, и никто не мог поспорить с этим прозвищем. Однако, уйдя из Вестхэма, он вдруг стал Иудой. Я находился на трибуне Аптон-парка с ребятами из молодежки, когда он вернулся сюда впервые после перехода в МЮ. От него и мокрого места не оставили. Своеобразные публичные казни были привычным делом для восточной трибуны, но это было настоящее линчевание. Его освистывали и травили с первой минуты, и чем дальше, тем сильнее. Кричалки, плод невероятной злости фанатов носили абсолютно возмутительный характер. Однако Инси был невозмутим, воспользовался моментом и сравнял счет на последней минуте матча. Тогда обстановка накалилась еще сильнее. Теперь ругательства меня по-настоящему испугали. Я пытался прийти к пониманию, почему некоторые начинают считать своими врагами Пола Инса или Фрэнка Лэмпорда. Футбол полон страсти, и фанаты гордятся тем, как сильно любят клуб и насколько ему преданы. Я знаю это, потому что сам такой же. Но когда акцент смещается в сторону одного отдельного человека, это совсем другое дело. Вот что происходит, когда я возвращаюсь на Аптон парк. Я не знаю, как и почему, но каким-то образом игра превращается в съезд ненавистников Фрэнка Лэмпорда. Это можно понять уже во время чтения диктором составов команд, когда трибуны еще не заполнены до конца. Когда объявляют меня, по стадиону проходит ропот, как и в то время, когда я играл за Вестхэм. Все становится хуже, и после стартового свистка фанаты отрываются на всю катушку. «Пошел нахрен, Лэмборд! Вали свой Челси, папинкин сынок! Иуда!» И, конечно, моя любимая фраза «Пошел нахрен, жирный урод!» Футбольный матч оборачивается какими-то массовыми протестами против возвращения Фрэнка Лэмпорда. Дело не в том, что я себе на уме или параноик. Любой, кто бывал на матчах Хэма и Челси, слышал эти оскорбления и, вероятно, от них устал, если не является держателем абонемента. Мне доводилось слышать и читать, как болельщики Хэма оправдывают свое отношение ко мне хорошей памятью. Я бы посмеялся, но веселого здесь мало». Если бы их воспоминания действительно были такими яркими, то, возможно, они увидели бы в них, как пятилетний мальчик в футболке Хэма, закутанный в слишком большой шарф, ходит на Аптон парк с отцом и сестрами и, что есть силы, поддерживает команду. И если они и правда болеют за клуб так сильно, как говорят, то наверняка им доводилось посещать матчи молодежки и видеть, как сын легенды Хэма старается выйти из тени своего отца. Как он изо всех сил пашет на тренировках и в играх за резерв, надеюсь, что однажды станет достаточно хорош, чтобы сыграть за любимый клуб. Те, кто заявляют, что обладают слоновьей памятью, больше напоминают золотых рыбок. Многих удивляет, что, несмотря на все свои достижения, я все еще переживаю в своем вестхэмовском периоде. Его длительность – основная причина, почему мои воспоминания все еще свежи. Меня поносили за то, что я был сыном Фрэнка Лэмпарда, а не за то, что я недостаточно хорошо играл. Сейчас я занял второе место после Роналдиньо в голосованиях за звание лучшего футболиста Европы и мира и победил в премьер-лиге вместе с Челси, и моим критикам нелегко это принять. Они считали, что я недостоин Хэма, но сейчас я достаточно хорош для того, чтобы играть в основе чемпиона премьер-лиги и сборной Англии. Оказалось, что они были неправы. Какова их реакция? Признать ошибку и помалкивать мой адрес? Нет, конечно нет. Ничего подобного. Они понимают, что им показали их место, но гнев застилает им глаза, и вместо того, чтобы забыть обо всем, они теряют всякое чувство меры и бронят меня за мой успех еще больше. Они засовывают голову в песок, клянутся в верности Вестхэму и решают, что их мнение обо мне останется неизменным. Они фанаты Вестхэма и ненавидят Фрэнка Лэмпорда. Как это печально. Если бы я ушел и не смог стать лучше, если бы в Челси я растратил свой потенциал и играл плохо, то мое возвращение на Аптон Парк ограничилось бы чем-то вроде «ну ты лох, Лэмборд», или бессмысленная трата денег, и не превращалась бы в такую вакханалию. Вакханалия вызвана именно тем, что покинув Хэм, я стал сильнее и успешнее, и они не ненавидят чувство своей неправоты. Когда мне было 18, у меня был период, когда я заходил в интернет и читал фанатские сайты, Там были сотни чат-комнат и форумов, посвященных Вестхэму, посетители которых выражали разную степень презрения к моей персоне, от обычного шлака до совершенно неадекватных выпадов. В этих школах футбольной критики меня обозначали как такого-то сына, к чему я давно привык. Меня называли так же, когда я выходил на поле или разминался на бровке, так что, по крайней мере, они были последовательны. Как и я последовательно работал, отдавая все силы клубу. Если болельщик говорил мне, что я сыграл плохо, то это его личное мнение, на которое он имеет право, если был на стадионе, и с ним можно согласиться или не согласиться. Футболиста может задеть или обидеть критика его игры, но по-настоящему меня бесит одно очевидно несправедливое обвинение – в том, что я ленивый. Это любимая тема фанатов Вест Хэма, несмотря на то, что на самом деле я был самым трудолюбивым в клубе. Я находился на базе даже в выходные, всегда оставался после тренировки и всегда старался стать лучше. Про меня можно сказать все что угодно, но только не то, что я ленивый. Еще одним нелепым наездом было то, что я якобы забивал только в кубковых играх и против слабых команд. Звонки в студию были просто уморительны. У этих балаболов было столько претензий ко мне, что мне начинало казаться, что эти потоки оскорблений в мой адрес были любительской попыткой коллективной терапии. Если я играл хорошо и поводов для придирок не было, то они их придумывали. Еще одной моей любимой претензией было то, что меня никогда не заменяли и не сажали в запас, потому что команду тренировал мой отец и Харри. Мне есть что сказать по этому поводу. Перейдя в Челси, я сыграл в четырех первых играх и пропустил одну из-за удаления. После этого я провел 164 матча в стартовом составе подряд, установив новый рекорд премьер-лиги. Эта серия длилась пять сезонов при двух главных тренерах. Поэтому я снимаю шляпу перед всеми фанатами Хэма, жаловавшимся на то, что я никогда не сажусь в запас. Вы были правы, это так, но с причиной вы не угадали. Кто выбирал стартовый состав, не имело значения, как показали дальнейшие события. Когда я играл в Эстхэме, случались и другие инциденты. Например, фанаты часто подходили ко мне в пабах после игр. Вы только посмотрите, ты сегодня играл дерьмово, как тебе хватило храбрости явиться сюда после такого. И так далее, и тому подобное. Однажды вечером я пошел выпить вместе с Монксом и парой его приятелей, фанатов-молодобойцев. Бар был полон крупных мужиков, у которых было не очень много волос на голове и еще меньше интереса ко мне. Но вдруг кто-то закричал «Эй, Стив, вон сидит Фрэнк Лэмпорт, которого ты поливал весь день». Мы победили со счетом два один и играли хорошо, но этого было недостаточно. Я был еще совсем мальчишкой. Меня тут же окружили 10 мужиков, и я не мог там оставаться. Через несколько минут я ушел, полностью упав духом. Дошло до того, что мне не нужно было находиться рядом с фанатами, чтобы чувствовать их злобу. Она преследовала меня повсюду, и дома, и на улице. Я ощущал ее, ложась спать вечером и просыпаясь утром. Было так плохо, что в день игры я приходил в ужас от необходимости ехать на Аптон парк. Я начинал нервничать за сутки до игры, и мне становилось все хуже. Поначалу я не мог понять, что со мной. Сначала я считал, что это обычное волнение перед игрой, каким будет результат, сыграю ли я хорошо или плохо, и вообще сыграю ли. Но это чувство... Все та же тупая боль в животе не покидала меня и после матчей, и я понял, что дело в другом. Спустя годы мама заговорила со мной об этом. Она сказала, что очень беспокоилась обо мне. По выходным я выглядел бледно и задумчиво, и все глубже проваливался в себя по мере приближения игры. Сначала она списывала мое состояние на предматчевый мандраж, но быстро поняла, что проблема куда серьезней. Мне было грустно. Я не хотел выходить из дома из-за того, что ждало меня снаружи. Мама понимала, что прямой разговор со мной лишь усилит мою боль и что я попытаюсь сделать вид, что все в порядке и ей не о чем беспокоиться. Это происходило не каждую неделю. Иногда я играл очень хорошо и осознавал это, чувствуя себя увереннее и крепче. Но меня не сильно хвалили за удачные матчи, лишь меньше критиковали. И я был рад любому послаблению. Впрочем, оно длилось недолго. Пара неточных передач или продолжительное движение без мяча возвращали все на круги своя. Первыми заводились болельщики с курятника, восточные трибуны напротив технической зоны и скамеек запасных, где собирались самые горячие фанаты клуба. С учетом того, какой шум могут произвести тридцать тысяч глоток, начало больше походило на жужжание. Когда эти выкрики доходили до других секторов, скорость распространения возрастала. Свист и улюлюканье охватывали весь стадион подобно раку. Я знал, как это происходит, и я так боялся, что не мог даже спокойно принять мяч. Это было дико. Мне всегда хорошо удавалось отбирать мяч у крайних или центральных защитников и разгонять атаки. Я играл так с раннего детства и сейчас так играю. Это самое естественное для меня действие на поле. Но в то время я жутко боялся сделать что-то не так. Я видел, что могу открыться и получить пас, и начинал осторожничать. Вдруг за мной по пятам следует соперник. Я чувствовал давление и не открывался под передачу, потому что опасался, что это лишь приведет к новым оскорблениям с трибун. «Иэн Бишоп был одним из самых одаренных игроков клуба. Он был старше меня, но в плохие периоды проходил через то же, что и я. Удивительно. В команде были и другие, более брутальные игроки, которым поклонялись только за то, что они иногда шли в подкат. После моего ухода в Вестхэме играл Майкл Карик, и его оскорбляли точно так же. Почему? Просто он хотел играть хорошо». Это странно. В Вестхэме гордятся тем, что команда всегда следовала духу игры и стремилась играть в футбол. Но сейчас тех, кто пытался вновь разжечь этот дух, возненавидели. Ни один растущий молодой игрок не может обойтись без ошибок. Без них нельзя научиться. Никто не идеален. После ухода Майкла из Вестхэма мы с ним общались и нашли общие черты в том, как с нами обращались. Однако в моем случае все было гораздо более ядовито. Отчасти из-за ситуации с Папой и Харри, но думаю, что в любом клубе можно найти одного-двух игроков, которые подвергаются нападкам даже в случае качественной игры и побед. Это в природе людей, или даже в природе футбольных клубов. Паулу в Анчопе разносили в пух и прах, особенно когда команда испытывала трудности. Паулу был необычным игроком, он мог великолепно играть в один день и не столь великолепно в другой. Но это случается с каждым. Такой же он был, и для талантливых футболистов это не редкость. Когда критика бьет по их уверенности, появляется серьезная проблема. Бывает, смотришь одноклубнику в глаза и видишь лишь страх и ненависть. Ни внутренней силы, ни страсти. Единственное, что заполняет их мысли – страх перед тем, что может произойти. Это не идет на пользу футболу. Я сталкивался с этим в Эстхэме и сейчас не реагирую на критику так остро. Теряя мяч, я могу справиться с этим и не стесняясь вернуть его себе. Но тогда я пережил очень темные моменты. Дни, недели, даже месяцы. Каждый раз, когда я выходил со скамейки, на разминку определенная часть трибуны начинала меня оскорблять. Я быстро пробегал мимо них и прятался возле углового флага. Возвращаясь, я поступал точно так же. Такое вот ребячество. Бывало, что я совершенно не хотел играть, когда сидел на скамейке запасных, а грязь с трибун уже лилась, и я надеялся, что Харри меня не выпустит, и мне не придется столкнуться с большим. Тогда мне хотелось лишь уйти, не оглядываясь». У меня не было ни сил, ни воли, чтобы идти вперед. Я стал замкнутым и подавленным из-за всей этой ситуации. Папа все знал. Он видел меня в игре, на тренировках и в семейном кругу. На футбольном поле можно спрятаться, и это довольно несложно. Я видел, как игроки это проворачивают. Пару раз теряя мяч, они начинают опасаться новой потери, требуют у тебя паса, а сами бегут в противоположном направлении. Признаться, я и сам так делал в худшие свои моменты. Папа это замечал, но никогда не ругал меня. Вместо этого он мотивировал меня искать встречи с мячом, придерживаться основных футбольных ценностей, смотреть страху прямо в глаза и преодолевать его. Иногда мне казалось, что я иду ко дну, но папа всегда был рядом и вновь вытаскивал меня на сушу. Я много размышлял о своем будущем, подумывая перейти в клуб низшей лиги. Доходило до того, что мне приходило в голову совсем оставить футбол. Я предпочел бы работать с 9 до 5 часов как мои друзья, чем дважды в месяц терпеть оскорбления тридцати тысяч человек. Пару раз я пытался уйти из Вестхэма. Я шел к Харри и говорил о своем решении, но тот отвечал, что не отпустит меня, что у нас с Риу есть будущее в Вестхэме, что мы и есть это будущее. Несмотря на сомнения, я понимал его точку зрения и наивно верил, что увижу свет в конце туннеля. Я вновь засучивал рукава и работал еще больше. Я выбирался из своей депрессии, говоря себе, что добьюсь успеха. Внутренняя сила, которую я обрел в дальнейшем, стала одним из важнейших факторов моего развития. Сейчас я понимаю, что извлек из этой ситуации пользу, став психологически устойчивым. Это очень важно, потому что я и сейчас могу завестись из-за прошлого. В частности, меня раздражает, когда болельщики Хэма говорят, что мой прогресс начался после ухода из клуба. Безусловно, в Челси я стал гораздо лучше. Глупо с этим спорить, но я не могу принять то, что они не видели моего потенциала в Хэме. «Конечно, я развился с тех пор, когда мне было 18 или 21, но со стороны фанатов невежественно отрицать, что мой потенциал был виден уже тогда. Если бы они дали мне шанс, то, возможно, я остался бы подольше или, по крайней мере, ушел мирно. Я отнюдь не рад тому, что между мной и клубом, в котором я рос и который так любил, такая вражда. Мне могли дать шанс проявить себя». Они могли бы увидеть во мне мальчика, который вкладывал всю свою душу, стараясь играть как можно лучше. Футболиста, отец которого один из самых верных слуг клуба и член одной из самых успешных команд в его истории. Они могли бы думать об этом, когда я допускал ошибки, и вдохновлять меня на лучшую игру в следующий раз. Они могли дать мне шанс. Когда Наптон на парк возвращается Рио, он не испытывает никаких проблем. Я бы хотел, чтобы у меня было так же. Мне хотелось думать, что, возвращаясь, я получал бы достойный прием, но дело зашло слишком далеко. Я не изменю своего мнения о Вестхэме. Я не могу. Случилось слишком многое, пролилось слишком много крови. Даже если Парк устроит овацию, мне будет плевать. Мне это уже не нужно. Когда я уходил, клуб находился в затруднительном финансовом положении и был вынужден продавать игроков. За меня не выручили 11 миллионов фунтов. Очень неплохая прибыль от продажи игрока, доставшегося им бесплатно, и игрока, которого болельщики не считали достойным Вестхэма, а тем более Челси. Меня расстраивает, что за время, которое я провел в клубе, я не получил никакой благодарности. Этот клуб должен был занять особенное место в моей жизни и карьере. Я чувствовал, что мне повезло родиться в семье, настолько тесно связанной с клубом и верной ему. Моей главной детской мечтой было играть за мой клуб, и когда эта мечта исполнилась, я думал, что уже ничто не заставит меня испытывать большую гордость и радость. Мне очень жаль, что эти чувства ушли. Для меня очень важно, чтобы люди поняли, насколько близко к сердцу я принимаю случившееся. Большинство игроков, болевших за клуб или игравших в нем, всегда будут интересоваться его результатами после ухода. Помню, как Джо Коул, перейдя в Челси, относился к Вестхэму именно так. После матча кто-нибудь из тренерского штаба зачитывал нам результаты остальных игр, и Джо всегда спрашивал, как сыграли молотобойцы. Если они проигрывали, он отворачивался в расстройстве. Мои раны были все еще свежи, и я приветствовал эти новости с кривой ухмылкой. Вот какой была глубина моих чувств. Я хотел, чтобы Вестхэм проиграл. Сейчас у меня нет такого энтузиазма, я даже не слежу за их результатами. Это может позвучать странно или даже мстительно, но я отказываюсь верить, что кто-то в моем положении мог бы чувствовать себя по-другому. Я не собираюсь извиняться перед теми, кто наслаждался оскорблениями в мою сторону. Разве я должен? Мне что, нужно страдать от этого отношения тысяч людей все 90 минут и забыть о нем сразу после финального свистка? Это невозможно. Фанаты слишком легко забывают, что то, что случается с игроками на футбольном поле, важная часть их жизней. Случившееся со мной в Эстхэме сильно меня подкосило. Большую часть страданий я испытывал, когда вокруг не было никого. Уже после того, как во время матча меня звали дерьмом, жердяем или еще чем похуже. И после этого у меня в сердце должно остаться место для Вестхэма. А у моих родителей и моей семьи. Мне так не кажется. По правде говоря, теперь моя семья не испытывает к Вестхэму никаких чувств. Это была атака на каждого из нас. Она не ограничивалась футболом и отравила наши жизни без пощады и сожаления. В Челси все по-другому. Многие болельщики Вестхэма высмеивали Челси за то, что тот заплатил за меня кругленькую сумму. Начало моей карьеры в новом клубе не совсем заладилось, и фанаты Челси могли бы обернуться против меня. Но они этого не сделали. Мне дали возможность показать, на что я способен. И когда я начал играть хорошо, они сразу оценили это. Они пели мое имя и аплодировали, когда я получал мяч. Помню, как однажды на Стэнфорд-Бридж я запустил длинную диагональ на еспера гран -Киайра. Мяч до него дошел, хотя дело и закончилось угловым. Когда он принял мяч, по стадиону пронесся довольный гул, и подойдя к угловому флажку для подачи, я услышал скандирование «Есть лишь один Фрэнк Лэмпорт». Я подумал «Ну ничего себе! Такого со мной еще не бывало!» И это были фанаты клуба, в который я перешел совсем недавно. Так я узнал, что такое справедливое отношение. Мне дали время показать все, на что я способен. Моя связь с клубом укрепилась, и я знаю, что бы ни случилось в будущем, например, если Челси захочет меня продать или я окажусь не нужен тренеру, В моем сердце всегда будет место для этого клуба. Я всегда буду следить за его результатами и желать ему побед. Я бы не променял годы, проведенные в Челси, ни на что. Там мне оказывали уважение, которого я не знал в Вестхэме и которого не знал мой отец. Он точно вошел бы в сборную Вестхэма всех времен. Он играл за клуб 20 лет, проведя при этом более 700 матчей. Когда ему было 18, он сломал ногу, но смог пробиться в состав. Долгие годы выступал в основе, а после окончания карьеры стал ассистентом главного тренера. Папа заслуживает того, чтобы его называли в одном ряду с Бобби Муром, Джеффом Хёрстом и Билли Бонсом. Я не сравниваю себя с отцом, но мне кажется, что фанаты могли принять во внимание его верность и отнестись ко мне по-другому. Но этого не произошло. А теперь и он не получает должного уважения». Очень грустно и несправедливо, что папа, посещая Аптон-парк, вынужден выслушивать гадости. Вместо того, чтобы дать легенде, посвятившей клубу всю жизнь спокойно посмотреть футбол, некоторые предпочитают клеймить его сына. «Скажи своему сынку, что он чертов Иуда. Лишь одна из тех вещей, которые его просили мне передать». Папа сдержался и не отреагировал, хотя парень и сам довольно быстро ретировался. А то быть в беде. «Все не должно быть так. Разве можно так с ним поступать?» Что это за болельщики, которые ведут себя так? Ненавижу. Меня можно назвать как угодно, а отца оставьте в покое. Какие бы у них не ни были претензии ко мне, они не оправдывают такое отношение к моему отцу. Он провел всю карьеру в одном клубе, выиграл два Кубка Англии и подарил болельщикам одни из лучших минут их жизни. Меньше из того, что они могут для него сделать, показать немного благодарности, но я ничего подобного не жду, как и они не должны ждать чего-то от меня». Когда-то я старался выкинуть из головы то, что случилось 15 марта 1997 года, но в свете последующих событий это оказалось очень сложно. Мы играли на выезде против Астон Виллы, и я вышел в стартовом составе. Матч получился рваным и очень тяжелым. Спустя полчаса после начала я пошел в стык, но шипы застряли в газоне. Боль пронзила мою ногу. Я сразу понял, что это перелом. Физиотерапевт выбежал на поле, прочитал агонию на моем лице и увидел, в каком моя нога состоянии. Он позвал врача и людей с носилками. Я плохо помню эти минуты из-за ужасающей боли, охватившей мой разум. Однако я помню радости и аплодисменты, которыми меня провожал в больницу гостевой сектор Вилла Парк. Я провел в гипсе следующие 4 месяца, но мне повезло. Я смог восстановиться за лето и был готов к началу следующего сезона. В это время я сфокусировался на лечении и отбросил весь негатив. Что же произошло в тот день в Бирмингеме, я узнал позже от друзей. Я был в компании с несколькими парнями, которые ездили на матч с Виллой. Мы немного выпили, и разговор зашел о моей травме и той игре, завершившейся нулевой ничьей. Они опасались поднимать эту тему, но признали, что некоторые болельщики Вестхэма радовались тому, что я покидал поле на носилках и в мучениях. Мои приятели извинились за это. Им было противно делить трибуну с такими мстительными и злыми людьми. Я просто не мог поверить в то, что слышу. Я знал, что не нравлюсь определенной группе болельщиков, но никогда бы не подумал, что они могут радоваться моей травме. Меня тошнило. Мне было всего 18. Каким нужно быть трусом, чтобы так обращаться с 18-летним игроком? Это были взрослые люди, но в их глазах можно было увидеть лишь ненависть. Я пытался не показывать, как сильно на меня подействовал их рассказ. Большинство моих друзей, ближайших и просто приятелей ходили на все матчи Вестхэма, и я спросил их, что обо мне думает большинство болельщиков. «Будьте честны, я хочу знать». Оказалось, что рядом с каждым из них сидит по меньшей мере один парень, поливающий меня на протяжении всей игры. У кого-то был всего один такой сосед, у других большая часть сектора. Я не был удивлен. Мама и тетя Сандра ходили в вип-ложу, и даже там слышали оскорбительные тирады в исполнении одного придурка в нескольких рядах за ними. Маму и тетю Сандру легко узнать, и он хорошо понимал, что делает. Мама вставала со своего кресла и метала гневные взгляды, чтобы смутить, но он все продолжал. Несмотря на то, что мама устала от этих нападок, она не пропускала ни одной игры, а я несколько раз искал этого мужика после игр, но он уже был далеко. Но я не забыл о нем, как и папа. Обычно он не показывает эмоции после моих голов. Он давно научился оставаться спокойным, тем более, что на выездных матчах Челси ему часто приходится сидеть с фанатами соперника. Мама рассказывала, что всего раз видела празднование гола в его исполнении, когда в январе 2006 года я забил с полулета в игре на Аптон парк. Они сидели в вип-секторе. Папа вскочил на ноги, сжимая кулаки, и медленно повернулся, чтобы все вокруг как следует его рассмотрели. Думаю, что эта акция была направлена против того парня, который доставал маму и Сандру. Но это не важно, был ли он на трибуне. Послание папы было более важным. Он хотел показать, что семья для него на первом месте. Конечно же, в тот день меня освистывали, осмеивали и оскорбляли. Обычное дело. Крики раздались, как только автобус челси и припарковался возле Болейнграунд. Жирный Фрэнк, Иуда, бессмысленные траты и все такое. Меня забавляют, когда фанаты Хэма пытаются оправдать свою ненависть ко мне моим переходом в Челси. Сколько раз я слышал от них, что меня освистывают только за то, что я предатель. Я смеюсь, читая в прессе про фанатов, обратившихся против своего бывшего любимца. Чушь собачья. Я никогда не был их любимцем. Меня освистывали практически каждую неделю на протяжении долгих лет. Сейчас они создают миф о том, что в отношении ко мне виноват лишь я сам. Если бы это было так, то я понял бы их чувства. Но все наоборот. Мой переход – это следствие их поступков. Они могут это отрицать и отрицают, но я знаю, что произошло на самом деле. И не я один. После церемонии награждения лучшего футболиста мира 2005 года в Женеве я ужинал с Иеном Райтом, участвовавшим в ней. Мы вспоминали наши вестхэмовские деньки, и он заговорил об отношении фанатов ко мне. Так странно. Иногда я оглядываюсь назад в прошлое и не верю, что все действительно было так плохо, как мне запомнилось. Но потом кто-то вроде Райти дает мне взгляд со стороны, и я понимаю, насколько все было беспросветно. Произошедшее сделало меня крепче. Теперь я лучше справляюсь с разочарованиями, а мое стремление к успеху стало еще сильнее из-за того, что я пережил в прошлом. Это видят и остальные. Рио в разговорах со мной и с журналистами говорил о том, через что я прошел, и как это помогло мне стать лучшим игроком и более сильным человеком. Мне кажется, я смог завоевать уважение тех, кто в те годы был рядом со мной, тем, как себя вел. Они думали, что я не справлюсь, но у меня получилось. Даже сейчас мне сложно проследить корни этой проблемы, как все началось, почему стало хуже и как достигло такого градуса, как сейчас. Я пришел в команду, сражавшуюся за право остаться в премьер-лиге. Мы сражались за выживание, и война не бывает красивой. Я был готов к борьбе, но еще не был достаточно физически и морально силен, чтобы справляться с этим давлением. Для Рио все было по-другому. Его игре была свойственна естественная грациозность, благодаря которой его прозвали новым Бобби Муром. Рио работал так же много, как я, но его игра лучше принималась фанатами из-за того, что его талант был более очевидным. Я обладал способностями, но понимал, что во мне не было чего-то столь особенного, что бросалось бы им в глаза и заставляло бы их кричать «Ого, вот это талант!». Мне говорили, что я слишком медленный. Сейчас в 28 я быстрее, чем 10 лет назад, благодаря кропотливой работе над ускорениями и выносливостью, но сказать, что мне не хватало скорости, было бы неправдой. Я не спринтер, и у меня необычная манера бега. С Тири Анри мне никогда не сравняться, но моя сила в другом. Игра Зинодина Зидана также нетипична. Он не быстро, но его скорость обманчива. Он все время с мечом и всегда ищет возможность отдать пас, а не несется на ворота. Я не сравниваю себя с Зиданом, но мне хотелось бы. Я считаю его одним из величайших игроков и настоящим украшением игры. Но я точно быстрее, чем считали окружающие. Я точно не был самым медленным в составе, и, конечно, скорость – это еще не все, как и, видимо, хорошая игра». Существовало явное противоречие между тем, как игру Вестхэма видели его болельщики и тем, как он действительно играл. Утверждение, что та команда была хороша, было бы ложью, потому что я запомнил ее совсем другой. Мы играли прямолинейно и быстро. Нам приходилось. В борьбе за выживание у вас нет времени на красивую игру и финты. Я старался опустить мяч на землю и играть, но я не мудрил». В то же время я старался созидать больше, чем многие более опытные футболисты, а когда это не совсем получается, легко стать мишенью для болельщиков. На Аптон-Парк царила атмосфера противоречивости. С одной стороны, болельщики горячо приветствовали грубые подкаты и воспевали своих тавгаев. С другой, небольшой финт, даже не приносивший преимущества в атаке, встречался ликованием. Ни тем, ни другим я практически не занимался, если вообще занимался. Я старался играть максимально просто, как завещал Рон Гринвуд. К сожалению, красота стиля моей игры ускользала от тех, кого интересовали лишь самые поверхностные элементы футбола. Я не считаю себя олицетворением всего хорошего и замечательного, что есть в футболе. Я всего лишь делал то, что считал нужным, и старался делать это хорошо. А я не заслужил. Даже несмотря на 10 забитых мячей в первом полном сезоне, я все равно был козлом отпущения. Мне не давали шанса показать, что я могу играть еще лучше. Меня лишь критиковали за то, что я был недостаточно хорош. И несмотря на все то, что мне причинили фанаты Хэма, у них для меня всегда найдется новая изобретательная шпилька. Даже после двух побед в премьер-лиге и регулярной игры в сборной Англии, болельщики все еще уверены, что я прошел такой путь благодаря тому, что мой отец был ассистентом главного тренера. Я и представить не могу, какими невеждами надо быть, чтобы так считать. Если у вас есть малейшее представление о том, как нужно относиться к рвущему на поле жилы молодому игроку, вы не станете его освистывать». Это верный способ его похоронить. Все, что вы можете для него сделать, дать ему время и позволить творить. Критика фанатов Фестхэма никогда не была конструктивной. Как раз наоборот. Они хотели меня уничтожить. Они желали мне провала. Все еще желают. Из-за того, что я играл в основе, болельщики задавались вопросом, почему из состава выпадали более опытные и заслуженные игроки. И у них перед глазами был готовый ответ. Папа и дядя Харри. Под огнем был не только я. Мы проиграли пару игр командам, находившимся в турнирной таблице ниже нас, и команду вовсю поливали. В Хайре бросали абонементами с пожеланием пойти нахрен. В общем-то он отвечал любезностью на любезность, и легким движением руки возвращал абонемент законному владельцу. Многие болельщики разделяли убеждение, что ради места в основе мне не нужно было работать и доказывать свою состоятельность. Если бы я пришел в Вестхэм, сделав себе имя в каком-нибудь другом клубе, возможно, мне было бы проще. Точно было бы проще, если бы моя фамилия была не Лэмпорт. Говорят, что нужно разыгрывать карты, которые тебе раздали. Это относится и ко мне. Я во многом стал жертвой обстоятельств и не мог повлиять на то, кто мой папа, да и не стал бы. Или на то, что я попал в основной состав уже в 17 лет. Я ни о чем не жалею, потому что испытания сделали меня сильнее. Достаточно сильным, чтобы справиться с чем угодно. Когда мне исполнился 21 год, я осознал, что эту битву мне не выиграть. В Вестхэме я никогда бы не избавился от клейма на сынка. Я начал представлять себя в других клубах и в других цветах. Сначала меня это немного потрясло. Всю свою жизнь я мечтал играть в футболке Вест Вестхэм Юнайтед и не променял бы свой клуб ни на один другой. Но потом, спустя годы постоянных изнурительных унижений, все поменялось. Я пошел бы на все, чтобы уйти. Я бы отправился в чемпионшип или уехал за границу. Куда угодно. Сейчас в челси я полностью удовлетворен своей карьерой, и мне смешно от того, что я все еще являюсь мишенью для оскорблений. Не считая отношений с элен и нашей дочери Луны, больше всего в своей жизни я доволен тем, что покинул Аптон парк и многого достиг. Болельщики, освистывавшие и делавшие меня крайне, могут ставить себе в заслугу то, что они мотивировали меня желать большего. В какой-то мере они и сейчас меня мотивируют. Мы с моей семьей знаем, что даже если я в одиночку приведу Англию к победе на чемпионате мира, все равно найдутся фанаты Хэма, которые припомнят мне упущенный момент или неточный пас. Мы смеемся над ними, ведь это именно что смешно. Смешно, что кто-то может необоснованно иметь на меня зуб. Если лучшая месть – жить хорошо, то я могу сказать, что я очень счастлив, счастливее, чем когда-либо в Хэме, клубе, в котором я всегда хотел играть. Сейчас я знаю, что это уже никогда не повторится».